Rex Stout Чёрные орхидеи. Читает Павел Коношев. Я не знаю, сколько предположений было высказано в прошлом году в барах и за обеденными столами о том, как Ниро Вулф получил Чёрные орхидеи. Я видел три разных в печати. Одно в воскресном выпуске Санди прошлым летом, Другое в колонке сплетен нью-йоркских таблоидов пару месяцев назад. И ещё одно в рассылке ассоциации прессы, когда чёрные орхидеи неожиданно появились на похоронах в Белфордской часовне. Итак, здесь описаны два дела Нира Вулфа, в которые были вовлечены совершенно разные люди. Первый рассказ о том, как Вулф получил чёрные орхидеи Второй о том, как он раскрыл ещё одно убийство. Однако во втором не всё для меня ясно, и это не даёт мне покоя. Может, кто-то и знает Вулфа лучше, чем я. Однако подождите с выводами, пока не прочитаете второй рассказ. Арчи Гудвин. Чёрные орхидеи. Глава 1. Понедельник на выставке цветов. Вторник на выставке цветов. Среда на выставке цветов. И это я, Арчи Гудвин. Ну что это такое? Я не отрицаю, цветы приятны. Но миллион цветов вовсе не в миллион раз приятнее одного единственного цветка. Вот устрицы вкусная штука. Но кому же придёт в голову съесть содержимое целого бачонка? Я не особенно возмущался, когда Нира Вулф послал меня туда в понедельник после обеда. Отчасти я ожидал этого. После шумихи, поднятой вокруг выставки воскресными газетами, было ясно, что кому-то из наших домочадцев придётся пойти взглянуть на эти орхидеи. А раз фрица Бреннера нельзя надолго отделить от кухни, Теодор Хорстман слишком занят в оранжерее, а сам Вульф мог бы трудиться в физической лаборатории в качестве покоящегося тела, если бы вдруг наш детективный бизнес загнулся, то было похоже, что выбор падет на меня. Он и пал. Когда в понедельник в шесть часов вечера Вольф спустился из ранжереи и вошёл в кабинет. Я от рапортовал. Я видел их. Украсть образец было невозможно. Я и не просил тебя об этом, хрюкнуло она, опуская себя в кресло. Никто и не спорит, что просили, просто выждали, что я сделаю это. Их три. Они в стеклянном контейнере. А рядом, как приклеенный, торчит охранник. Какого они цвета? Они не чёрные. Чёрные цветы никогда не бывают чёрными. Какого они цвета? Ну, я задумался. Представьте себе кусок угля, не антрацит. Кеннельский уголь. Он чёрный. Минутку. «Полейте его темной патокой. Да, так будет похоже». «Пф! Ты даже примерно не можешь представить, какой это получится цвет. И я не могу». «Что ж, пойду куплю кусок угля, и мы попробуем». «Нет! А губа такая же?» «Патока поверх угля», — кивнул я. Губа крупная, но мельче, чем у аурея, примерно как у труфошиана. Чашелистики ланцетные, зев цветка с оранжевым. Никаких признаков увядания? Нет. Завтра отправляйся туда снова и посмотри, не вянут ли лепестки по краям. Ты знаешь, что такое типичное увядание после опыления? Я хочу знать. Опыляли их или нет? Вот так я оказался там снова, во вторник после ланча. Тем же вечером, в 6 часов, я прибавил несколько деталей к моему описанию и доложил, что признаков увидания нет. Я уселся за свой стол напротив Вульфа и уставился на него холодным взглядом. Не будете ли вы так добры, Объяснить мне, почему женщины, которые ходят на цветочные выставки, все на один манер, по крайней мере, на 90%. Особенно, если посмотреть на ноги. Это что, правило? А может, никому из них никогда не дарили цветов? Они потому и ходят, поглядеть. Или может, замолчи. Не знаю. Завтра опять иди туда и ищи признаки увидания. В виде, как он мрачнеет с каждым часом, и всё из-за трёх жалких орхидей, я понимал, что Вулф дошёл до ручки, и я снова отправился туда в среду и попал домой почти в 7:00 вечера. Войдя в кабинет, я увидел, что Вулф сидит за своим столом с двумя пустыми пивными бутылками на подносе и наливает в стакан из третьей "Я заблудился", осведомился он. Я не стал обижаться, понимая, что Ульф и не думал шутить. Он действительно не в силах был представить, как можно добраться от угла 35-й улицы и 10-й Авеню до угла 44-й улицы и Лексингтон Авеню и вернуться обратно, ни у кого не спрашивая дорогу. Я сообщил что никаких признаков увидания не обнаружил. Сев за свой стол, я посмотрел в почту, потом поднял на него глаза. Я подумываю жениться. Его полуопущенные веки не шевельнулись, но я заметил, что взгляд обратился на меня. Мы могли бы поговорить откровенно, продолжал я. Я прожил в этом доме больше 10 лет. П писал за вас письма. Защищал вас от телесных повреждений. Следил, чтобы вы не спали постоянно, снашивал покрышки вашего автомобиля и собственные ботинки. Рано или поздно одна из моих угроз женится должна была оказаться не просто шуткой. И откуда вам знать, как обстоит дело на этот раз? Он издевательски хмыкнул и поднял стакан. "Ладно", сказал я. "Вы достаточно хороший психолог, чтобы понимать, что означает, когда мужчине постоянно хочется говорить о какой-нибудь девушке. Предпочтительнее, конечно, с кем-нибудь, кто проявляет внимание. Вы можете себе представить, что это значит, если я хочу говорить о ней даже с вами?" Важнее всего, что сегодня я видел, как она мыла ноги. Он поставил стакан на место. Значит, ты ходил в кино сегодня. Это было нет, сэр, вовсе не в кино, в оплати. Вы когда-нибудь бывали на выставке цветов? Вулф закрыл глаза и вздохнул. Так или иначе, Вы ведь, конечно, видели плакаты с этих выставок. И знаете, что миллионеры и крупные фирмы всегда придумывают что-нибудь эдакое. Вроде японского сада или сада камней или пикардийских роз. В этом году Raker Deal, они специализируются на семенах и рассаде. Превзошли всех. Устроили прямо-таки уголок природы. Кусты Опавшие листья, зелёная трава, полно полевых цветов и прочей ерунды, несколько деревьев с белыми цветами и маленький ручей с прудом и камнями, причём эта полянка обитаемая. Мужчина и девушка устраивают пикник. Они там весь день с 11 до половины 7-го и с 8 до 10 вечера. собирают цветы, устраивают пикник, сидят на траве и читают, играют в ножички, а в четыре мужчина ложится вздремнуть и закрывает лицо газетой. В это время девушка снимает чулки и туфли и опускает ноги в воду. Тут уж за веревочным ограждением собирается толпа. Лицо и фигура у девушки прелестны, но ноги... прямо произведение искусства. Разумеется, она старается не замочить юбку, а вода быстро бежит по камням. Говоря как художник, кмыкнул <свист> Вульф. Ты не смог бы нарисовать даже Я не сказал рисуя как художник. Я сказал говоря как художник, я знаю о чём говорю. О слиянии линий в гармоничную композицию. Это на меня действует. Я люблю изучать у неё длинноватые икры. Я посмотрел на него с удивлением. Он ткнул пальцем в газету на столе. Вот её снимок в пост. Её зовут Энн Трейси. Она стенографистка у Ракера Дила в конторе. Её любимое блюдо черничный пирог с мороженым. «Она не стенографистка?» Я вскочил. «Она секретарь! Секретарь! Ю-Джи-Дила!» Я нашел страницу в пост. «У нее чертовски ответственная работа!» «Допускаю. Икры выглядят здесь чуть длинноватыми, но это просто плохое фото, неправильный ракурс. Во вчерашний Таймс получше и статья. Я видел! Читал!» «Тогда вы должны представить, что я чувствую!» Я снова сел. «Мужчины забавны», — сказал я философски. Пока девушка с таким лицом и фигурой просто жила со своим папой и мамой и записывала то, что диктует Ю-Джи Дил, похожий на лягушку, хотя он и президент Атлантического общества садоводов. Он был там сегодня. «Кто знал ее и замечал? Но посадите ее в людное место...» Заставьте снять туфли и чулки и опустить ноги в искусственный пруд на третьем этаже Гранд-центра Палас. И что получится? Сам Билли Роуз является посмотреть на неё. Киношников приходится с илком выгонять с полянки. Фотографы отпихивают друг друга. Льюис Хьюит приглашает её обедать. Хьюит! Вулф открыл глаза и хмуро посмотрел на меня. Льюис Хьюит. Я знал, что от этого имени у него пиво вспенется в животе. Альюис Хьюит, тот самый миллионер, в чьем поместье на Лонг-Айленде вырастили чёрные орхидеи, породившие в ульфе такие параксизмы зависти, каких в его прежних ребячествах мне не приходилось наблюдать. А-а-а. Весело произнёс я: "Сам ль ю в пальто, которое стоит 200 долларов, в фетровой шляпе и перчатках из кожи молодой газели, скормленной мёдом и молоком, и с тростью, по сравнению с которой ваше лучшее не более, чем кусок старой рыболовной удочки". Я видел, как Эн выходила с ним меньше часа назад, перед тем, как уехал. К её левому плечу Была приколата чёрная орхидея. Вероятно, он сам её срезал. Она первая женщина, удостоившаяся чести носить чёрную орхидею, а всего лишь на прошлой неделе она своими прелестными пальчиками печатала на машинке: "Ваше письмо от 9-го числа получено". Я усмехнулся. Этому Лью надо бы запастись дихлофосом. Там ведь полно мужчин, которые не в состоянии отличить пестик от тычинки. Парень, что устраивает с ней пикник, глупо ухмыляется. Его зовут Гарри Гульд. Он садовник у Дила. Чудной старикан, которому не мешало бы побриться, глазеет на неё так, будто собирается молиться. Я видел его дважды. Благообразный молодой человек с большим подбородком прогуливается, делая вид, что не смотрит на нее. Его зовут Фред Абдеграф. Питомники Абдеграфа, Эри, штат Пенсильвания. Их экспозиция там неподалеку. И еще масса других, но главное — я. Ваш друг Лью будет соперничать со мной. Вчера. Вчера. Ен случайно улыбнулась мне, и я вспыхнул с головы до ног. Намерение у меня честное и вполне определённое. Посмотрите на эту фотографию, а теперь взгляните сюда. Я поставил ногу на край стола и задрал штанину до колена. Представьте, что я сниму ботинок и носок и присовокупите ваши познания в перекрёстном опылении. «Какой бы мог получиться результат, если...» «Пф!» — произнес Вульф. «Перестань царапать стол! Завтра пойдешь туда снова и будешь искать признаки увядания! Возвращайся к шести!» Но он не выдержал. На следующий день за ланчем его зависть и любопытство наконец вылились через край — Он отставил чашечку кофе с видом человека, готового ради великого дела перенести все трудности и испытания. И сказал мне: "Приготовь седан, пожалуйста. Я поеду туда, чтобы взглянуть на всё это безобразие".